«Красный ягуар». Ее воспоминания были отрывочны. Мысли перескакивали с одного на другое. Да, Алина не могла простить, если кто-то покушался на ее деньги. Хотел отобрать хоть малую толику того, что принадлежало ей. Алина вновь вернулась мысленно в тот день. Первая встреча с Грековым, на ее территории. А хозяин положения — он. Вот, Юрий Греков пьет ее виски. Делает намеки, задает вопросы, на которые не хочется отвечать. Алина тогда терпела, долго терпела. «Зачем вы пришли?» — спросила она в упор под конец беседы. «Что вам нужно?» «А вы не догадываетесь?» — усмехнулся тот. «Представьте себе, нет!» — отрезала Алина. «Так делиться же надо! Простите? Наследство-то досталось огромное!» «Фирма, недвижимость, счета в банках. Лично я подозреваю криминал. Надо делиться». «Делиться с кем?» «Со мной». «А почему именно с вами?» «Потому что я обо всем догадался». «Важно», — ответил Греков. «Я ведь, когда перешел работать в область, сразу же взял на заметку этот поселок. Беверли-Хиллз. Думаю, люди здесь живут богатые, значит, без криминала не обойдется». На всякий случай надо быть к ним поближе. И выбил себе здесь участок, дом построил. А сам стал наблюдать. Вы-то мне сразу на глаза попались, Алина Сергеевна. Как начали строиться? Ну, думаю, у этих деньги есть, и немалые. Самый богатый дом в поселке отгрохали. Участок выбили немалый. Это здесь-то, где земля на весь золото. И машина у вас хорошая. Вам машину отдать? «Машина мне ни к чему. Следователь прокуратуры не может ездить на Ягуаре. Жить надо посредством. Я, например, новые жгули хочу. Десятку. Это по мне. А Ягуар себе можете оставить». И Юрий Греков нагло улыбнулся. Алина пришла в бешенство. «Вон! Убирайтесь!» «Зачем же так, Алина Сергеевна?» «Я уйду, но обещаю вернуться. С ордером на ваш арест». Я уже сказала, мой муж покончил с собой. У меня есть свидетели его сумасшествия. С родственниками покойного я поговорю. А вот как поговорю, зависит от вас. Если я им объясню, что к чему, неизвестно, как дело повернется. Они ведь тоже захотят принять участие в дележке наследства, а? Что вы хотите? Денег? Именно. Это вымогательство? Именно. Но тогда я не пойду к психотерапевту, у которого якобы консультировался недавно Михаил Одинцов. Подозреваю, что вы меня за нос водите. А врача вам подсунуть мне не удастся, уважаемая Алина Сергеевна. Сколько? Ну? Тысяч десять мне бы сейчас не помешало. Долларов? Нет, рублей, рассмеялся Греков. Вы же не вдова сантехника, вы, Алина Сергеевна, вдова миллионера. Вот повезло, а? Хватит иронизировать. У меня дома нет столько наличных. Что так? На похороны потратились? Я привыкла расплачиваться кредитной картой. А по сусекам поскрести? Послушайте, если я дам вам сейчас эти деньги, только не подумайте, что я вас испугалась. Ни в коем случае. Ваши дальнейшие действия. Я давлю на Петрова и предлагаю ему... написать отказ о возбуждении уголовного дела. Здесь, мол, все чисто. И показания родственников пригодятся. Я их расспрашиваю со всей бережностью, не задавая наводящих вопросов. Насколько я знаю, его сестра – женщина недалекая, без образования. А родители – люди простые. Отец – шофер, мать всю жизнь нянечкой проработала в детском саду. Остается зять, он самый опасный. но у него хватает забот, о которых вы прекрасно знаете. Вы сами устроили дележ фирмы и подсунули родственнику кучу проблем». «Значит, все эти дни вы собирали информацию?» «Именно», — кивнул Греков. «Оперативно», — не удержалась Алина. И «Если я вам дам сейчас деньги...» «Сделайте первый взнос», — поправил ее Юрий. «То вы. Разрешу вам похоронить мужа». То есть не буду мешать. Я ведь вижу, вы уже готовитесь, не терпится. Так зачем разочаровывать приглашенных? Отложенные похороны могут вызвать у ваших респектабельных знакомых подозрения. Что дело тут нечисто. Подумайте о своей репутации. Дело вашего мужа теперь принадлежит вам. Деловые партнеры-то еще нужны? Или решили завязать? Хорошо. Ради дела и ради партнеров. Алина поднялась с кресла и поставила на низенький столик пустой бокал, потом бросила. «Ждите». И стала подниматься наверх. Сейф был в ее спальне, ее личный сейф. Тот же, в котором муж хранил документы и пистолет, находился у него в кабинете. Разумеется, Михаил Одинцов не знал, что его жене удалось узнать шифр, и она регулярно просматривает все бумаги. и что во всем доме давно уже установлены послушивающее устройства. Михаил Одинцов не был параноиком. Она это прекрасно знала. Человеком со странностями? Да. Но не параноиком. Потому что за ним действительно следили. Алина Одинцова предпочитала держать ситуацию под контролем. Теперь она просчитала ее с точностью. Юрий Греков — человек опасный. Он наделен властью, у него есть важная информация. Давно уже греков наводят справки об обитателях коттеджного поселка, о тех, у кого есть большие деньги, и стоит им сделать один неверный шаг. Каплук зацепился за ступеньку, и нога у нее подвернулась. Алина Денцова схватилась за перила и сказала себе: Осторожнее, возьми себя в руки. Все, что ты можешь сейчас сделать, это выиграть время. «Если он подозревает тебя в убийстве, значит, выяснил мотив. Потому осторожнее». Она удержалась на ногах, поправила прическу и прошла в спальню. Есть много способов с ним рассчитаться, с Грековым. Орешек ему не по зубам, но стоит сделать это красиво. Алина выгребла всю наличность из сейфа и пересчитала. Семь тысяч долларов. Наличных денег она и в самом деле в доме много не держала. Зачем? Если можно расплачиваться кредитной картой. Потом Одинцова спустился вниз и положила деньги на стол. Вот. Это тоже было одной из ее привычек. Не передавать денег из рук в руки. И вещей. Вообще постараться чужих рук не касаться. Когда у нее еще не было собственного бассейна, Алина ездила в аквацентр, и абонемент всегда клала на стол перед девушкой, выдающей ключи от шкафчиков. И свой ключ тоже предпочитала брать со стола, чтобы не коснуться невзначай чужих пальцев. Если же это случалось, улуччала потом момент, доставала из сумочки упаковку с гигиеническими салфетками, пропитанными лосьоном, и тщательно протирала пальцы и кольца на них. Юрий Греков, не трогая денег, спросил. «Сколько?» «Семь тысяч. Почему так мало?» «Я же сказала, наличных в доме нет». «Что же вы так не подготовились?» «Я же не знала, что меня придут шантажировать». «А как же похороны? Дорогое удовольствие. У вас должны быть на это деньги». «Я же сказала уже, что расплачиваюсь кредитной картой». «Ладно. Будем считать, что это аванс». Греков протянул руку и взял деньги. Она следила за тем, как пачка купюр исчезает в кармане его пиджака. В душе образовалась пустота. Этот человек забирал ее деньги. Такого Алина Одинцова по отношению к себе совершенно не выносила. Греков встал, застегнув пиджак и сказал. «Я приду на днях, чтобы порадовать вас рассказом о ваших родственниках, Алина Сергеевна. А вы приготовьте еще три тысячи, чтобы я не искал липового психотерапевта». Арина с ненавистью смотрела на грязные лужицы талого снега, натекшие с его ботинок. Дом Домработница, конечно, вытрет. Но как же все это мерзко! Грязный шантаж и ее беспомощность отвратительны. «Скажите, а вы давно этим занимаетесь?» Как можно безразличнее, спросила Одинцова. «Занимаюсь чем?» «Вымогательством». «Вы ошибаетесь». Это называется по-другому. Я не сильна в юриспруденции. Просветите меня. Как называется то, что вы сейчас проделали со мной? Я помогаю людям. У богатых людей много проблем. Часть их я беру на себя. Причем, заметьте, важную часть. Я беру на себя их проблемы с законом. И в случае чего можете подтасовывать факты? Изъять из уголовного дела пару страниц? Подменить результаты экспертизы? А я вам о чем говорю? Нет проблем, у меня все схвачено. Так что платите денежки и живите спокойно. С этого и надо было начинать, — сухо сказала Алина, идя вслед за гостем к дверям. А вам следовало сначала спросить совета у меня, как обтя поддельца, прежде чем пускаться в авантюру. Не остался в долгу греков. В какую авантюру? Избавляться от любимого мужа. Мы бы все подчистили. «Хотите меня поучить?» — спросила она, прищурившись. «Да, вам, похоже, учителя не нужны. Самоубийство — это хорошо, это правильно. Большинство предпочитают несчастный случай, автокатастрофу, взрыв бытового газа. У меня в доме электрические плиты. Можно, к примеру, забить домоходы в зале, где топится камин, и сообразить...» «Отравление угарным газом. Тоже верняк». «Вы что, специалист по несчастным случаям?» «Я следователь. У меня богатая практика. Впрочем, сам виноват. Давно надо было свести с вами знакомство. Но я не предполагал, что все так запущено. Я имею в виду у вас и Михаила Одинцова. События развивались стремительно, да?» «Он покончил с собой», — устало вздохнула Алина. «Просто сейчас у меня нет сил вам сопротивляться. Я пережила ужасную трагедию. Да ну, а по вам не скажешь, выглядите прекрасно. Алина молчала, всем своим видом давая понять, что ждет только одного. Чтобы непрошенный гость поскорее ушел. А вот Греков не торопился. У входной двери он остановился. Алине тоже пришлось задержаться. Я закляну к вам на днях и расскажу что-нибудь интересное, пообещал Юрий Греков. Из своей богатой практики. Такой предприимчивой женщине, как вы, это может пригодиться. И еще. Кто даже должен скрасить ваш вдовий досуг? Он посмотрел ей прямо в глаза. Алина не шелохнулась и взгляда не опустила. Юрий Греков беззастенчиво глазел на ее грудь, виднеющуюся в глубоком вырезе домашнего платья, и усмехнулся с видом знатока. «Хороша вдовушка!» Он был очень интересным мужчиной. Но сердце ее не дрогнуло, не забилось сильнее. Она не нуждалась в любовнике. Но если это часть игры, почему бы и нет? «Буду очень вас ждать, понизив голос, сказала она. Юрий Греков удовлетворенно кивнул. «Тогда до встречи. Всего хорошего. Храните своего покойника». Он рассмеялся и легко сбежал с крыльца. Алина равнодушно посмотрела ему вслед. Потом закрыла дверь и вернулась в гостиную. Сев на диван, Алина машинально посмотрела на часы. Что-то дизайнер задерживается. Или она назначила ей на более позднее время. Мысли путались. Она потянулась к блокноту, но рука бессильно опустилась. Визит Юрия Грекова выбил Алину из колеи. Это было неожиданно, не запланировано. Чего в ее жизни последнее время не случалось. Она привыкла просыпаться с подробным планом в голове, что предстоит сделать за день. План составляла накануне, перед тем, как заснуть, и в точности следовала ему. Протянула было руку к мобильному телефону, позвонить, узнать, когда ожидать дизайнера, но и этого сделать не смогла. Алина прикрыла глаза и замерла. «Я приду на днях, чтобы порадовать вас рассказом о ваших родственниках». «Родственники, она ведь осталась совсем одна. Она и деньги. Ни детей, ни подруг, ни родных по крови людей, с которыми она бы поддерживала отношения. Со всеми ними надо делиться. Деньги в обмен на общение. Раньше у нее был для общения муж. Человек, который вместе с ней делал деньги. Это сближало. Алина считала его своим другом. Было время, когда они с Михаилом... Могли беседовать часами, обсуждая, как заработать деньги и как их потом рационально потратить. Это была ее психотерапия. Она убеждала себя и заставляла мужа убеждать ее в том, что никогда не будет нищей. Но последний год Алина начала остро чувствовать свое одиночество. Муж отдалился, стал подозрителен. Они уже почти не разговаривали. Он не заходил больше к ней в спальню. Алина вдруг поняла, что молодость уходит. Каких-нибудь три года и перевалит за пятый десяток. Детей у нее нет, внуков не будет. Одна. Совсем одна. Так что? Завести подругу. Интимного друга. Алина мысленно делала калькуляцию. Ложиться в постель без удовольствия, да еще платить за это — абсурд. Найти такого, с которого можно потребовать самой? Тогда он предъявит права, а потом, кто знает, может и счет предъявить. «Делись, дорогая, раз мы с тобой так близки». «Подруга?» «С подругой надо куда-то ходить. В рестораны, в театры, на модные премьеры, на выставки, по магазинам». «Подруга должна быть богатой, иначе за нее придется платить». «Еще». «Подруги зачастую просят помощи, у них случаются проблемы». «А самые тривиальные проблемы какие?» «Денежные». «Отказать – значит поссориться». Вот и выходит, что в такое предприятие, как дружба, деньги вкладывать бессмысленно. Завести собаку? Домашних животных она с детства не наносила. Никакой от них пользы, только шерсть по всему дому и экскременты. Отец! Ну, конечно, как же она могла позабыть про отца? Она на него до сих пор зла. Но суды, раздел имущества — это уже пройденный этап. Вот и выходит, что общение с отцом обойдется дешевле всего. Во-первых, он перед ней виноват. Она делает снисхождение, следовательно, диктует условия. Во-вторых, отец получает пенсию и подрабатывает. Денег ему хватает. В-третьих, недавно овдовел, во второй раз и живет теперь один. Такая уж судьба у человека – переживать своих жен. Дети второй жены заявили права на жилплощадь. и Алине пришлось отстаивать свои интересы и даже дать крупную взятку. Конкуренты оказались людьми ушлыми, но куда им тягаться с госпожой Одинцовой? Она утешала себя тем, что это выгодное капиталовложение. Квартира в итоге все равно достанется ей. Еще один судебный процесс ее слегка разлег, только и всего. Сделав выбор, Алина стала наведываться к отцу. Иногда сталкивалась во дворе родного дома с подругами детства, что ее тоже слегка развлекало. Допускать их ближе Алина не хотела. Попрошайки. Увидев, на какой машине она приезжает, уже подумали, что можно попросить денег в долг. Когда, прощаясь с бывшими подружками, Алина садилась в свой красный ягуар, ей первым делом хотелось умыть руки. Пачка гигиенических салфеток всегда лежала в сумочке. Она протирала руки, потом протирала руль машины, и только тогда трогалась в путь. Отец же в последнее время стал сдавать, глаза стали плохо видеть, а он, токарь золотыми руками, так нуждался в хорошем зрении, что его руки без глаз, которые оценивают точно сделанные работы. Вот и ходил каждый месяц к врачу, будто что-то можно было сделать со старостью, найти против нее какие-то лекарства. Алина убеждала его как могла, что это возрастное, но тщедно. На тумбочке перед кроватью отца и в шкафчике на полке стояли пузырьки с глазными каплями. Валялись ампулы, пустые и запаянные. Когда отец совал очередной рецепт и просил съездить в аптеку, Алина злилась. «Папа, у тебя этого атропина, залежи, ты посмотри. День покапаешь и ставишь на полку, хотя бы выбрасывал». Срок годности еще не вышел, Аля. «Ты зачем тогда ты взял рецепт и посылаешь меня за новым пузырьком?» «Так выписали же!» Виновато разводил руками отец. «Значит, надо!» Отец стал странным. «Ну что он мучает окулистов и чуть ли не каждый месяц бегает в ближайшую поликлинику, выстаивая очередь за талончиками?» «Алина догадывается, как там лечат, если бесплатно. По старинке!» раз кто-то еще выписывает атропин. Тоже мне лекаре. Сама Алина вот уже много лет пользовалась услугами только платной медицины. Выброси этот рецепт, — советовала она отцу. «Аля, ну тебе что, жалко?» — говорил он. «А вдруг поможет?» «Что поможет? Атропин? Я же тебе русским языком сказала. Он всего-навсего расширяет зрачок, но не лечит». «Разве?» — удивлялся отец. «Невежа!» — Алина злилась. Потом успокаивала себя. «Ну, что с него взять? Всю жизнь у токарного станка. Пусть хоть пьет свой атропин и тауфон, и еще куча всякой дряни!» Пузырьки отец выбрасывать не давал. Когда ему перевалило за шестьдесят, в нем вдруг проснулась скупость, которая была сродни скупости первой жены. Он все чаще ее вспоминал, и, поди ты, считал, что жили они замечательно. Бывало и водочка на столе, и селедка с зеленым огурчиком. Вздохал он. Огурцы соленые бочковые, помидоры тоже. Я тебе икры привезла. Что икра? Вот раньше бывало. Масло было маслянее, трава зеленее, а проезд в метро стоил пять копеек. Что метро? Огурцы были бочковые, помидоры, а сейчас в банках. Люди в кинотеатры ходили. Какие очереди, бывало, выстраивались? А сейчас видиков накупили или этик? Как их там? Забыл. Вот память стала, а? Раньше было лучше не потому, что все было дешево, а потому, что ты был молодым. Тогда тебе любая проблема была по плечу. Ты внимание не обращал на бытовые неудобства. А теперь тебе нужен комфорт, а вовсе не очередь в кинотеатр. Много ты понимаешь. Начинал дуса отец. «Хочешь, я куплю тебе новый мобильный телефон, а в нем будет телевизор?» спрашивала она, заранее зная ответ. «Эх, Аля, зачем мне? Да и вижу я плохо. Съездила бы ты лучше в аптеку». Она выходила из родительской квартиры, машинально нащупывая в сумочке через лакированную кожу, упаковку с гигиеническими салфетками. Ей хотелось вымыть руки и поскорее. Отец впадал старческим маразм. В тот вечер, после ухода Юрия Грекова, Алина вновь подумала, что только он у нее и остался. Отец. Родная душа. Прикрыв глаза, Алина вспоминала события последнего года. Сколько же всего случилось? Дозвонил мобильный телефон. Алина вздрогнула и открыла глаза. Надо же, отключилась. Она уже поняла, что это ожидаемый ею дизайнер. «Слушаю», — сказала она в трубку. Женщина сразу же начала извиняться. На кольцевой, мол, огромная пробка, никак не может выехать из нее и потому опаздывает. «На пробке надо время закладывать», — сухо сказала Алина. «Я давно уже вас жду. Меня не устраивает такая работа». И вновь поток извинений. Женщина говорила безостановочно. Алина уже подумывала отказаться от ее услуг, но потом вдруг вспомнила Юрия Грекова и вздохнула. «Какие пустяки!» «Опоздание дизайнера пустяки — пустяки!» И сказала в трубку. «Хорошо. Как приедете, так и приедете. Я не занята». «Пробка. Вот так». И тут раздался звонок в дверь. На этот раз Алина Одинцова проявила осторожность. Она уже знала, что человек, которого ждет, стоит в пробке и приедет не скоро. а больше она никого видеть не хочет. Хватит Юрия Грекова». Алина подошла к двери и посмотрела в глазок. На крыльце стояла женщина в очках. Ее лицо показало знакомым. Алина напрягла память. «Ах, да! Та самая серая мышка, которая иногда сидела в машине с рядом с интересным Юрием Грековым. Его жена. А имя? Как же ее имя?» «Ха-ха!» Следует ожидать сцены ревности? Жена следит за мужем? Что ж, такое сокровище, как он, да с такой неприметной внешностью, как у нее, надо сторожить. Женщина в очках с толстыми стеклами еще раз неуверенно надавила на кнопку электрического звонка. Алина немного подумала и открыла дверь. «Что вам угодно?» — холодно спросила она. «Я... извините», — промямлила гостья. Нет, сцены ожидать не приходилось. Маленькая серая мышка, похоже, не умеет выяснять отношения. Алина окинула гостя оценивающим взглядом. А фигурка неплохая. Одета безобразно, это да, и очки. Эти отвратительные очки с толстыми стеклами. Алина вспомнила себя лет десять назад и сжарилась. «Заходите». «Меня зовут Ниной, Нина Грекова». Вот так оно все и началось.